«Дохлый номер, ребят!» «Этот старый х р ы ч ни с кем не разговаривает!» «Он и раньше козлом был, а теперь вообще охренел!» Народ, спускавшийся по тропе, был хмурым. Все матерились и оставляли нашей троице весьма нелестные отзывы о посещении мудреца. Матадор, Леголас и Триник, отшучиваясь, продолжали подъем. «Не хрен там делать! Можете поворачивать обратно!» Выдал им очередной встреченный игрок. Матадор хмурился все сильнее, как и л е г а л а с Триник же шел, насвистывая какую-то мелодию. Складывалось ощущение, что его подобная проблема вообще не касается. Когда они подошли к пещере, то из нее послышался трехэтажный мат. Спустя несколько секунд из нее вышел игрок, орк с раскрасневшимся лицом и перекошенный от злобы мордой. «Мать, ты погоди!» «Я тебя знаю. Давай сначала я поговорю». Леголас поглядывал на Матадора с сомнением. Он переводил взгляд с пещеры на Турана и обратно. «Ты же его прибьешь сразу». «Пробуй», — хмуро произнес Матадор. «Если не выйдет, то я схожу». Леголас кивнул и быстрым шагом отправился в пещеру. Спустя минуту из пещеры послышался разговор на повышенных тонах, а спустя две из пещеры доносился мат эльфа. Через три он вернулся весь красный и с дергающимся глазом. «Старый х р ы ч начал Леголас. «Чтобы он раком от радикулита спал!» «Сейчас я с ним поговорю!» – хмуро произнес Матадор, доставая на ходу ижа. Не дожидаясь пояснений эльфа, он отправился в пещеру. Секунд тридцать из пещеры не доносилось ни звука. Потом начал слышаться голос Матадора на повышенных тонах. Через минуту из пещеры доносился мат Матадора. «Открывай, старый хрыч!» Послышался оглушительный звук удара. «Проклянешь? Так в ы и д и я тебя так прокляну, что до конца жизни кирпичами гадить будешь!» Спустя пару минут такого мата и препирательств из пещеры выбежал сбешенный Тауран. Он на ходу бросил леголазу. «Заряжай, я д р ё н батон, я этого старикашку выкурю!» «Мотя, так тут сей горе п и с е ц придет!» Возмутился л е г а л а з «А г а к а й нахрен разница? На вопрос он все равно не ответит. Так хоть нору его разнесем». «Вы что, серьезно собираетесь рвануть пещеру?» Триник пялился на л е г а л а з а который закладывал снаряд в арбалет. Матадор выхватил снаряд из арбалета и сунул его в руки Тринику. «Заряди хаусом». «Как? Я его не контролирую!» Попытался отнекиваться Три Нитра Толуол. «Не контролируешь, говоришь?» м о т а д о р резко поднёс кулак к его лицу, остановив тот в паре миллиметров от его носа. «А так?» Тринник дёрнулся, а из его рук повалил синий дым. От испуга он выронил снаряд, а сам начал пятиться, но снаряд успел побывать в синей дымке. «Ужасный! Хватай арбалет! Сейчас мы этому старикашке устроим!» Кабинет директора отдела креативных инноваций В кабинете на кресле-качалке с задумчивым выражением лица сидел довольный молодой человек. Единственное, что выдавало в нем возраст – абсолютно седые волосы. Его ноги были прикрыты теплым пледом из настоящей верблюжьей шерсти, а в руках была обычная трубка для курения табака. Он периодически прикладывался к ней и выдыхал синий дым, не отрывая взгляда от имитации зеленого огня в камине, который стоял перед ним. абрам линкович — послышался голос от двери. Его издал человек в паранже. Странным было то, что паранжа была розовая, а голос явно мужским. — Ага, да, определенно да, — произнес человек в кресле-качалке. Он не отрывал взгляда от камина и создавалось впечатление, что он вообще не человеку в паранже отвечал. — Если разрешите, то я бы хотел вам сообщить, что у нас проблема, — произнес мужской голос в розовой паранже, подойдя кедому с мужчине летающий стульчак воскликнул седой мужчина укутанный пледом он подскочил с кресла и сбросив плед на пол вытянул руку в сторону розовой п а р а н ж и и указал пальцем той в лицо «Ха, ха как тебе летающий стульчак от унитаза не ожидал глаза которые были видны сквозь щелку п а р а н ж и округлились а ее голос начал издавать невнятные звуки чтобы на нем летать «Нужно всего-навсего стать мастером метеоризма», – пустился в объяснение Седой. «В игре нет такого мастера». «Будет». «В игре нельзя пускать газы». «Теперь можно». «А ты чего в паранжу вырядился?» – спросил Седой мужчина. Он почесал волосы, которые торчали в разные стороны в хаотическом порядке. «Вы приказали». «Я?» – лохматый мужчина сунул в рот трубку и пыхнул синим дымом. Задумчиво проводя взглядом облака синего дыма, он произнес. Знаешь, отправь кого-нибудь к химикам в отдел прикладной химии. Попроси у них, чтобы дым был зеленый. От синего такой бред в голову лезет. Абрам Линкольнович, у нас действительно проблема. У нас драконы в игре летают, а рядом с ними фиолетовые поросята с крылышками выписывают кульбиты в воздухе. Мужчины пыхтят трубкой и издавая облака синего дыма, словно доимперский паровоз, начал ходить из страны в сторону. И после этого ты мне говоришь, что у нас проблема. Мы прописали в игре помесь мамонта и пчелы. В чём проблема? Неужто мы не можем прописать в игре действия, сопровождающиеся напряжением брюшной мускулатуры и расслаблением анального сфинктера? Неужели порнуть в игре так сложно? В принципе, это возможно, но у нас проблема. Нам поступило срочное указание от совета директоров. От этих слов человек с седыми волосами сразу сник. «Что этим б е з д а р е м на этот раз нужно? Опять не могут придумать герб для очередного барончика НПС!» Он уселся в свое кресло и сложил руки на груди в замок. «Для прояснения ситуации вам необходимо взглянуть вот это видео». Человек в розовой паранже активировал проектор, который развернул над камином огромную проекцию. «Последний жанс тебе, с т а р ы хрыч!» з р е в е л Минотавр огромных размеров, одетый в черный доспех. Он стоял перед массивной дверью, выставив перед собой шипастый щит. «Иначе всей твоей нарез везде сейчас придет!» «Бабушке своей угрожай, выкидыш коровы!» Послышался противный старческий голос из-за двери. «Я тебя предупредил! Ужас ты, заводи шарманку!» Рявкнул в ответ Матадор. Рядом с ним встал Леголас. Он установил треногу и закрепил на ней арбалет. К м о т а д о р у под щит нырнул Триник. «Готов? Стреляй!» Эльф нажал на курок и вот тут же ухватила рука т у р а н а Она ухватила его за шиворот и моментально втащила за щит. Спустя секунду вместе с хлопком м о т а д о р а окутал радужный купол, а от массивных дверей на них понеслась волна мыльных пузырей. Пузыри на протяжении всех 20 секунд существования радужного купола валили сплошным потоком. Словно прорвало трубу с р а з н о ц в е т н ы м и мыльными пузырями. Когда купол спал, тут же иссяк поток пузырей. Они повисли в воздухе и не двигались. Матадор оглядывался офигевшими глазами. Леголас в точности повторял Матадора, а т р и н и к вышел из-за щита и подошел к одному из шаров, ткнул того пальцем. Шарик голубого цвета с мелодичным звоном лопнул. «Прикольно!» С улыбкой заявил Триник и обернулся к м о т е и Эльфу. Эльф хмурился, глядя на него, а Тауран, скрипя зубами и цадя слова сквозь них, произнес. «Это что сейчас было?» На огромном проекторе продолжалась перебранка героев и причины паники совета директоров. А Абрам Линкольнович уже стоял перед проектором и з а в о р о ж е н н о наблюдал за ними. Его руки вцепили в седые космы, рот приоткрылся, и из него на пол выпала трубка. «Риток, эти, эти, я хочу эти пузыри!» Обратился он к человеку в розовой п о р а н ж е «Мне плевать, как химики или физики будут их делать, но я хочу их в реальности!» «Абрам Линкольнович, но проблема не в пузырях. То, что произойдет дальше, выходит из всех границ!» Седой мужчина нахмурился и вновь перевел взгляд на проектор. На нем команда из трех человек гонялась за маленьким старикашкой. Старичок был ростом по колено Матадору. Огромный нос картошкой, большие круглые уши и длинная седая борода, да огромная лысина. Борода была настолько длинная, что вылочилась несколько метров за старичком. Как он в ней не путался и не наступал на нее, оставалось загадкой. Старичок бегал от преследователей, иногда подпрыгивал и со звоном лопал разноцветные пузыри. При этом он хохотал. «Стой, козел старый!» ревел м а т о д о р в очередном прыжке. Старик тут же виртуозно сменил траекторию бега и успешно увернулся от т у р а н а который с грохотом и лязгом плюхнулся на каменный пол пещеры. Леголас и т р е н и к тоже попытались поймать верткого старикашку, но вместо этого только столкнулись лбами. Так продолжалось около минуты, пока старичок не перелопал все шары, до которых смог допрыгнуть. После этого он в очередной раз, обманув т у р а н а и пробежав у того между ног, направился обратно к массивной двери, которая так и осталась приоткрыта. «Хрен уйдёшь!» – воскликнул Матадор и прыгнул к двери. Старичок успел заскочить внутрь, и дверь начала закрываться, но в последний момент Тауран ухватил его за кончик бороды. «Ну-ка, вылезай, старый хрыч!» Матадор начал тянуть б о р д у сквозь щель между дверью и каменным полом. Сами двери уже закрылись, Матадор уже стоял на ногах и тянул на себя бороду. Спустя несколько метров бороды послышался стук в дверь, но уже с другой стороны. «Отпусти, сволочь рогатая!» Матадор спустил немного бороду и вновь резко потянул на себя. Снова раздался стук в дверь с той стороны, но теперь уже гораздо звонче. «Я тебе башку от дверь же забью! Отвечай, старый хрыч! Как убить королеву некромантов?» – взревел Туран. о снова спустил несколько метров бороды и снова, как только та натянулась, резко потянул на себя. «Прокляну! Прокляну всех троих выродки бездны!» – верещал старик с той стороны двери. Матадор снова спустил немного бороды и снял шлем одной рукой, тут же убрав тот в инвентарь. Вытерев пот со лба, он заметил, что борода снова натянулась. Он опять резко начал тянуть бороду и вновь послышался звонкий удар об дверь. ты ж тварь р о г а т а я ах ты ж выродок коровий чтобы у тебя рог третий вырос чтоб тот гоблин с моноклем до конца жизни ходил чтоб у хасид у вашего глаза на заднице росли борода снова натянулась и м о т а д о р своего не упустил от двери снова послышался громкий стук м о т я это что за хрень м о т а д о р обернулся на голос лег голаза тот был без очков и выглядел неестественно он держал в руках круглые стеклышко оправе на цепочке Он подслеповато щурился и одним глазом глядел на него через это стеклышко. «Мотя, у тебя на голове какая-то хрень торчит!» Матадор судорожно сглотнул и отпустил бороду. Он двумя подрагивающими руками принялся ощупывать длинный прямой рог посреди темечка. Рог был белоснежно-белый и длиной около полуметра. Ощупав его, он с офигевшим взглядом повернулся к т р е н и к у Тот на карачках ощупывал пол и полз в направлении стены пещеры. Когда он нащупал ее, то поднялся, опираясь на нее. Он повернул голову к Моте, и тот увидел, что место, где раньше у т р е н н и к а были глаза, затянуто кожей. Следов ресниц и разрезов глаз не наблюдалось. «Ребят, я реально сейчас боюсь штаны снимать», – запинаясь, произнес т р е н н и к «Ужастый, у нас много ядром б а т у н а осталось», – тихо спросил м о т о д о р «Еще есть, а что?» «Пока я этого коротышку не подорву». «Я отсюда не уйду», — резко отвечает Матадор и уже к командным голосам добавляет. «Заряжай, ушастый! Треник, ко мне!» Далее на проекторе появляется изображение горы т а к т о к С ее одной стороны происходит взрыв, который раскидывает добрую половину горы по окрестностям. На месте взрыва остается ровная, как стол, площадка диаметром в 500 метров. С полминуты продолжается град из камней различной величины. Когда град прекращается, взору предстает занимательная картина. На каменной площадке виднеется тройка наших героев. Перед ней распростерлась ровная площадка и та самая мощная дверь. Только теперь обойти ее не составляло труда. Матадор подошел к двери и слегка оттолкнул ее рукой. Дверь медленно наклонилась и с грохотом упала. За дверью нашей троицы предстал старик. Он сидел на белом горшке, который был явно не по его размеру. На его боку был изображен цветок ромашки. Сам старик поигрывал ногами и держал в руках газету, что-то в ней разглядывая. «До твоих телетьих мозгов еще не дошло, что эту дверь не выбить!» – крикнул старик. Он поежился и почесал ногу об ногу. «Драные сквозняки!» Матадор неспешным шагом подошел к старику и присел на корточки. «Дверь-то целая, да вот беда, с к а л ы т -то у т того!» «Нету!» – со злорадством произнёс Тауран. Старичок нахмурился и опустил газету. Прямо за газетой он обнаружил лицо Матадора. Оно хищно улыбалось. Картинка отдаляется, а на ней орущий Матадор пытается засунуть перевёрнутого вверх тормашками и визжащего старика в горшок. На его левой руке висит л е г а л а з и пытается воспрепятствовать порывам Таурана. Триник же в это время стоит неподалёку с голой задницей. Он согнулся в поясе и развернулся задом корущему Матадору, старику или Галазу. Он снял штаны и подгузник, но тут же со словами «Да ну нафиг!» одел т их обратно. Опять встав на карачки и ощупывая пол перед собой, он пополз корущим. «В чем проблема, Риток?» К Мури спросил седой человек. «Где проблема?» «Ключевой персонаж, мудрец горы т а к т о к утоплен в собственном дерьме». Почти разрушена гора т а к т о к Иск от игрока Тринитра Толуол. За проклятие, несовместимое с физиологическим восприятием мира. Так, стоп. Две недели, как совет, проел мне плеш с этим мудрецом. Он, видите ли, клады и тайники выдает. Мы его заперли. Потом они едят мне плеш, что идут иски и жалобы от игроков, что он всех нахрен посылает. Все, сдох персонаж. Нет, старикашки, нет проблем. «Утонул, не утонул, какая нахрен разница?» Абрам Линкольнович поднял с пола трубку и снова начал ходить из страны в сторону, выпуская облака синего дыма. «Уничтожена гора так ток? А кому она нужна без старикашки? В ней даже эпических металлов не залегает. Плевать на нее!» «А что делать с проклятиями старика?» «Как что? Гоблин пусть новые очки у гному скрафтит, Туран пусть себе р о к обламывает!» А х а у с и с т о этому, пусть по заднице кто-нибудь стукнет посильнее, так чтобы глаза с задницы на лицо перекатились. Всё, все проблемы. Чего вы слона в муху раздуваете?» Глаза мужика в розовой пранже непонимающе уставились на расхаживающего взад и вперёд директора креативного отдела. «Чего вылупился? Мне за вами всё придумывать? Иди уже к химикам или к физикам. Разберитесь, но чтоб взрыв из разноцветных пузырей сделали». «Как скажете, Абрам Линкольнович», со вздохом произнес риток и неспешно пошел из кабинета. Когда он вышел, то глубоко вздохнул, а от стола секретарши послышался мелодичный женский голосок. «Он ничего нового не приказывал?» – обратилась к ритоку симпатичная девушка. Она была одета в кожаные бриджи и белую свободную блузку. Пара пуговиц сверху были расстегнуты, а видневшееся декольте давало понять – что грудью природа её не обделила. Всю картину портила шапка-треуголка со свисающими из-под неё короткими косичками, чёрная повязка на один глаз и накладные усы. «Нет, слава богу, только очередной бред в игровом процессе», — от этих слов девушка облегчённо вздохнула. В этот момент из дверей выскочил Абрам Линкольнович. Только увидев его, девушка тут же нырнула под стол и выскочила с зелёной стеклянной бутылкой. Она со всей силы ударила бутылкой по столу, отчего та разбилась, и по приемной разлился аромат настоящего рома. «Ты готов сразиться, сухопутная крыса?» – зревела девушка хриплым голосом, выставив вперед разбитую половину бутылки. Седой мужик отпрыгнул в ужасе от стола девушки и спрятался за мужчиной в розовый пранже со словами и ё б т в о ю ж мать!» «Риток, это кто?» «Это Аланья. Что она делает?» она чуть не убила меня это вы ей так приказали я седой мужик начал выглядывать из-за плеча помощника и рассматривать девушку господи как я мог такое выдумать ты это забери трубку мне от синего дыма совсем уж бред в голову лезет пусть зеленым сделаю как скажете флегматично ответил риток забирая из рук абрама трубку зеленый так зеленый «И это, ты не обижайся, но розовый тебе не идёт. Поменяй на жёлтый». Сморщившись, заметил он и, косясь на девушку-пирата, погрозил той пальцем. Затем он боком проскользнул обратно к себе в кабинет. «Риток, ты проверял эту трубку? Может, там наркотики?» Просила девушка-пират мужика в розовой паранже. «Проверял. Мне страшно представить, что будет, если ему наркотики подсунут».